Трент подумал, что может быть именно сейчас в Вашингтон идет депеша, подтверждающая данные им сведения об экономическом положении отеля. С минуты на минуту и он ожидал подтверждения сделки. Зазвонил телефон. Ройс начал было подавать завтрак в тележке, только что прибывшей на лифте, но Трент велел ему подождать. Террифористка предупредила, что разговор междугородный. «Тренд?» — прозвучал голос президента профсоюзов Путников. «Да, доброе утро. Черт возьми, предупреждал я вас, чтобы вы не вздумали ничего от меня вскрывать или нет. У вас хватило ума меня обманывать? Запомните раз и навсегда. Кто пытается шутить со мной, кончая тем, что проклинает день, когда появился на свет? Ваше счастье, что я узнал вовремя. Но я вас предупреждаю». Не пытайтесь когда-нибудь это повторить. Неожиданная грубость на мгновение лишила Уоррена Трента дара речи. Придя в себя, он запротестовал. Ради всего святого, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы не понимаете? Все нью-йоркские и вашингтонские газеты трубят, что в вашем проклятом отеле российский произвол. Тренту понадобилось несколько секунд, чтобы связать этот выпад со вчерашним докладом Питера Магдермотта. У нас произошел вчера небольшой инцидент, но это никак нельзя назвать расистским произволом. Когда мы с вами разговаривали, я еще о нем не знал, но если бы даже и знал, едва ли счел бы нужным вас об этом уведомлять. Что касается газет, то я их еще не видел. Члены моего профсоюза их увидят. Если не их, то другие какие-нибудь Потому что к вечеру эта история разлетится по всей стране. А главное, если я вложу деньги в отель, где гонят взошедших черномазых, они поднимут чудовищных хай, и их поддержит каждый конгрессмен, заинтересованный в цветных избирателях. Встало быть, вас не принципы беспокоит, меня беспокоит бизнес, а бизнес это вложение профсоюзных фондов. Но что произошло у нас вчера, не Бог весть какая сенсация. Это случается почти с каждым астерем на юге и всегда будет случаться. Пройдет пара дней и об этом все забудут. Возможно, но если профсоюз спутников начнет вас финансировать, можете не сомневаться об этом вспомнят. Понимая, что все потеряно, Крэнд извивительно заметил. «Вы не всегда были так щепетильны в отношении профсоюзных фондов». Наступила пауза. Потом президент мягко сказал «Когда-нибудь вы об этом пожалеете». Трент положил трубку на рычаг. Ройс развернул на столе Нью-Йоркскую газету. Указав на Геральт Трибюн, он сказал «Вот здесь. В Таймсе я ничего не нашел». «У них в Вашингтоне выходит второй выпуск. Чуть позднее». Транк пробежал глазами заголовок в Геральт Требион и взглянул на фото под ним. Он узнал Вестибюль Сен-Грегори с доктором Ингрэмом и доктором Николасом в центре кадра. Подавать завтрак? Транк покачал головой. Мне не хочется есть. Он быстро взглянул на негра и встретил его твердый взгляд. Ты читаешь, что я получил по заслугам? Примерно так, сказал Ройс. Главное, что вы не понимаете, в таком веке живете. Если даже и так, тебя это больше не должно беспокоить.、С、завтрашнего дня, по моему мнению, здесь никто не будет прислушиваться. Вот этого мне жаль. Это означает, что Окив приберет все к рукам. Старик подошел к окну и стал смотреть вниз. Потом он вдруг сказал: «Я думаю, ты знаешь, какие он мне предложил условия». Одно из них, что я могу по-прежнему жить здесь. Раз так, то видимо, даже когда ты получишь диплом, мне все равно придется тебя здесь терпеть вместо того, чтобы выкинуть вон, как ты того заслуживаешь. Раньше Ройс не замедлил бы ответить в том же тоне, но сейчас он верно почувствовал, что таким образом потерпевший поражение одинокий старик просит его остаться. Рос понимал, что тренд ждет ответа. Надо было принять какое-то решение. Почти двенадцать лет Уоррен Трент обращался с ним как с родным сыном. Если он останется со стариком, его обязанности будут сведены к сущим пустякам.